Когда я проснулся, было уже темно. Кофе на Шарманка как ни странно молчала, а мобиль медленно полз мимо каких-то невысоких сельских домиков, окружённых густыми деревьями, миль 30 в час, никак не больше. А почему мы стоим? нехидно поинтересовался я. Ну откуда столько яда в только что проснувшемся человеке? Ты бы его, что ли, сцеживал в какую-нибудь специальную склянку хоть иногда, усмехнулся Мелифара. Между прочим, я могу смертельно обидеться и побить тебе лицо. Пока ты не свалился на наши бедные головы, считалось, что я езжу довольно лихо». «Правда?» – изумился я. «Наверное, тебе иногда удавалось перегонять пешеходов. Среди возниц управления полного порядка это считается серьезным достижением. Я знаю...» «Ты очень вовремя проснулся», – подал голос Кофа. «Я как раз решил занять твое место». «Занимайте», – согласился я. «Сейчас я сяду за рычаг, и мы все-таки попытаемся выехать за пределы Чинфара. Лучше поздно, чем никогда». Между прочим, мы уже подъезжаем к пригороду Чели, возмущённо огрызнулся Мелифара. А что сейчас? Вечер, ночь или уже утро? Сколько я спал? Сейчас как раз около полуночи, зевнул Кофа. Давай, выметайся с моего места. Полночь лучшее время для страшных историй, мечтательно сказал я, усаживаясь за рычаг. Мелифара на протяжении нескольких секунд, сохранявший обиженное выражение лица, не выдержал и расплылся в улыбке. Ну, если так, расскажи ещё одну. В чёрном-чёрном мире растёт чёрный-чёрный лес, за могильным голосом начал я. Через этот чёрный-чёрный лес пролегает чёрная-чёрная дорога. Какая знакомая ситуация, обрадовался Мелифара. Давай дальше. По этой чёрной-чёрной дороге ехал чёрный-чёрный автомобиль. Прошу прощения, чёрный-чёрный автомобиль. Этот чёрный, чёрный автомобиль подъехал к чёрному, чёрному городу, проехал по чёрным, чёрным улицам и остановился у чёрной, чёрной стены. Из него вышли два человека в чёрном, и один спросил у другого: "Я сделал драматическую паузу и закончил писклявой скороговоркой. Шеф здесь писать будем?" Мелифара заржал как сумасшедший. Сэр Кофа и тот одобрительно ухмыльнулся. "Вы дадите мне уснуть, господа?" тут же ворчливо спросил он. Мы сделали над собой титанические усилия и застрякли на целых 5 минут. Сэр Коф оспал всего часа 2, но когда он проснулся, мы уже подъезжали к Ехо. Я изо всех сил старался наверстать упущенное. "Ого, да мы почти дома?" одобрительно отметил он. Его прежние добродушные снисходительные интонации, которые я уже начал забывать, вернулись как миленькие. Я не поленился обернуться и удостовериться, что на заднем сиденье снова сидит мой старый знакомый Сыркова, а не какой-то надменный для налицый тип. Кофа, ну наконец-то. Как я по вам соскучился, обрадовался Мелифара. Что, я вас здорово достал? улыбнулся Кофа. Кажется, он ужасно гордился этим достижением. Вы не будете шокированы, если я скажу, что ваше общество доставляло мне почти такое же удовольствие, как всегда, вежливо спросил я. «Вообще-то я действительно шокирован», — хмыкнул Кофа. «Хочешь сказать, что я всегда такой противный?» «Вы хороший, Кофа», — проникновенно сказал Мелифара. «Возможно, вы самый лучший человек в мире, но вы должны мне как минимум дюжину обедов. Одна только ваша музыка чего стоила. Признайтесь, вы же сами ее не переносите». «Ну что ты? Когда мне удается попасть домой, я непременно достаю эту игрушку», — возразил Кофа. «Она действительно успокаивает нервы». и стимулирует умственную деятельность, по крайней мере, мою. Понятия не имею, почему всех остальных это так раздражает. Ещё через час мы торжественно пересекли ворота пролом той Хименки. Вот мы и дома, зевнул Мелифар. Сейчас доберусь до своего одеяла и впаду в спячку до осени, честное слово. Ничего у тебя не выйдет, покачал головой Кофа. По крайней мере, не в ближайшие полчаса. Макс, поезжай прямо к дому Джуфина. Я только что послал ему зов. Это была роковая ошибка. Он заявил, что очень нас ждёт. Прямо сейчас. А я ему тоже нужен, вздохнул Мелифара. Хотел бы я знать зачем? Что интересного может рассказать страж? Поучительную историю о том, как я стоял на пороге и тупо пялился вдаль двумя парами глаз? Ну так он-то и без меня знает по собственному опыту. А что Джуфин ещё и страж? изумился я. Он и это может? А, он всё может. «Равнодушно ответил Мелефара. «Кто, по-твоему, научил меня заниматься этими глупостями? Папа с мамой, что ли?» «А зачем учить? К любым глупостям у тебя должен быть врожденный талант», усмехнулся я, сворачивая к воротам, ведущим в сад Джуффина. «Кто, по-твоему, научил меня заниматься этими глупостями?» Хозяин дома ждал нас на крыльце. Сгорал, как я понимаю, от нетерпения и любопытства. «Во что вы превратили амобилер?» – оторопил он. «Какой ужас!» «Зато эта штука вполне способна передвигаться по болотам, в которых мы чуть было не увязли навсегда, по милости вашего приятеля Гленки. Ну и местечко он выбрал для своего жилья. Долго искал, наверное», – ворчливо отозвался Кофа. «А Гленки, кстати, не выбирал, где поселиться. Это же дом его предков». Они осели там ещё в те легендарные времена, когда Ландаланд был самой засушливой провинцией Соединённого королевства. Никаких болот там тогда и в помине не было, невозмутимо объяснил Джуфин, и тут же насмешливо уставился на меня. "Макс, если ты действительно собираешься разъезжать по городу на этом чудовище, тебе даже мантию смерти носить не обязательно. Все и так будут лежать в обмороке, начиная с меня. Заходите, ребята." «Не нужно так демонстративно зевать, сэр Мелефара. Я и так знаю, что ты устал. Просто мне глубоко наплевать на сей прискорбный факт. Я соскучился и желаю общаться. Между прочим, вы отсутствовали целых четырнадцать дней. Конечно, могло быть и хуже. Иногда с темной стороны можно вернуться и через пару лет. Но на моей памяти такого хвала магистрам не случалось». Джуффин тараторил без умолку, усаживая нас в удобные мягкие кресла. «А Хуф спит?» – спросил я. Пёсик Сера Джуфина был моим самым старым приятелем в этом мире, и я ещё ни разу не уходил из этого дома с необлизанным носом. Ага, ничего. Может, ещё проснётся. Джуфин уселся в своё любимое кресло и обвёл нас весёлыми внимательными глазами. Нам, как я понимаю, требуется много хорошей камры и что-нибудь покрепче, да? Не будем будить Кимпу, пусть себе спит. Джуфин поднял руки над головой. Это был впечатляющий жест, не то профессионального фокусника, не то верховного жреца какого-нибудь древнего бога. Когда он опустил руки, в них был огромный поднос, плотно уставленный многочисленными сосудами. Красиво, да? иронично спросил он. Иногда я сам себе поражаюсь. Такой солидный пожилой джентльмен и такая любовь к дешёвым эффектам. Ничего, зато не пришлось отрывать зад от кресла, а это дорогого стоит. Да, самое главное, чтобы не забыть Кофа, вы привезли мне то, о чём я вас просил. Разумеется. Сэр Кофа извлёк из кармана Лаохи крошечную коробочку. Вы должны мне ещё 3 короны. Цены растут, к сожалению. Спасибо. Джуфин расплылся в улыбке и полез в карман Лаохи за деньгами. Разумеется, я умирал от любопытства. Шеф насмешливо на меня покосился и помотал головой. Ничего я тебе не расскажу. И не проси. Имею я право хоть на одну личную тайну. Имеете, конечно, Вздохнул я всем своим видом, демонстрируя готовность трагически погибнуть в расцвете лет, не сходя с места. Но Джуфин был неумолим. Он бережно спрятал коробочку в карман и выжидающе уставился на нас. "Рассказывайте", потребовал он. "Только не ты, Макс. Твоё выступление остаём на сладкое". Поэтому в течение часа я вовсю наслаждался истреблением мелкой съестной всячины. Другого занятия для меня не нашлось. За меня отдувались Кофа и Мелифара. Я получил море удовольствия. В их изложении история нашего путешествия балансировала на грани незатейливого анекдота и драматического повествования об одиноких душах, заблудившихся в темноте вселенной. Джуфин вовсю наслаждался происходящим. В конце концов он всё-таки сжарился над засыпающим мелифара и даже попросил Кофу отвезти беднягу домой. И мы остались вдвоём. "Что, теперь моя очередь?" спросил я. "Да нет", улыбнулся Джуфин. "С тобой и так всё понятно. Ты всё правильно сделал, Макс." Впрочем, как всегда. Молодец, что освободил Гленки. Но почему вы мне сразу не сказали, что я должен не убить, а именно освободить вашего старого приятеля? А если бы я оказался более дисциплинированным сотрудником тайного сыска, э таким новым шурфом Лон Лилокли, и что тогда? Ну, знаешь ли, неужели ты действительно думаешь, что я должен всякий раз заранее решать, как ты будешь жить дальше, и ежедневно снабжать тебя свеженькой служебной инструкцией на сей счёт? Ничего не выйдет, парень. У Гленки тавала своя судьба, у тебя своя. Причём тут я? Я мог только организовать вашу встречу и посмотреть, что будет. Вы оба вели себя наилучшим образом. А по сему ваше общение можно отнести к тем событиям, которые улучшают моё пищеварение. Но ты имел полное право убить Гленки, если бы он совершил ошибку. Почему бы и нет? Сложно-то всё как, вздохнул я. Джофин, а история, которую он мне рассказал, правда? Как тебе сказать? Задумчиво протянул Джуфин. Вообще-то Гленки говорил тебе чистую правду. Вернее, то, что он сам считал правдой. Знаешь, Макс, настоящая правда всегда лежит по ту сторону слов, в непостижимой области, где-то посередине между сказанным и утаённым. Поэтому ответ на твой вопрос не укладывается в обыкновенное да или обыкновенное нет. Давай будем считать, что ты просто услышал ещё один миф. На этот раз миф о вершителях. А заодно получил возможность узнать предисловие к истории, которая так потрясла тебя в детстве. Именно предисловие, а не окончание, потому что у мифа не может быть конца, никакого. Красивая телега, равнодушно кивнул я. Ладно. На самом деле существует только один вопрос, ответ на который действительно имеет значение. Скажите, моя жизнь как-то должна измениться после всего этого? Хороший вопрос, обрадовался Джуфин. Хороший, но смешной. Твоя драгоценная жизнь, Макс, непременно должна измениться после всего этого, как ты выражаешься. Но она и без того изменяется, чуть ли не ежедневно. Ты ещё не заметил? Тоже верно. Смех у этого непостижимого типа был такой заразительный, что я не выдержал и тоже заулыбался. Так что мы с вами гораздо более старые приятели, чем мне до сих пор казалось. И если бы не ваши интриги, я вполне мог бы стать нормальным, самодовольным занудой с абсолютно удавшейся жизнью, всю жизнь мечтал попробовать, как это. А вы всё испортили. Нет ни одной удавшейся человеческой жизни, Макс, неожиданно серьёзно сказал Джуфин. Просто среди людей попадаются экземпляры, достаточно тупые, чтобы считать себя счастливыми и умирать счастливыми. И только не говори мне, что ты им завидуешь. Не поверю. В любом случае тебе это не светило. Даже если бы ты посвятил всё отпущенное тебе время бесконечному исполнению своих бесчисленных маленьких желаний, ты не смог бы спрятаться от смертной тоски по чуду и так никогда бы и не понял, о чём тоскуешь. Нравится тебе такая перспектива? Не слишком, признал я. Впрочем, этого хвала магистром всё равно не случилось, а значит, и говорить не о чём, да? Уже светает. Джуфин сладко зевнул. Я удалил каменную крошку с твоих беспокойных сердец, Макс. Или ещё нет? Не знаю, я пожал плечами. А может быть, там и не было никакой каменной крошки. Мне не понравилась терминология, только и всего. Почему-то кажется, что у вершителя должна быть не в меру серьёзная рожа, а глаза мечут убийственные молнии, как перчатки Сера Шурфа. Куда уж мне? Но на самом деле ничего не изменилось. Просто я узнал о себе некоторые интересные вещи, а по мне лучше уж знать побольше. В невежестве есть что-то чертовски привлекательное, но оно опасно, правда? Правда, серьёзно подтвердил Джуфин. Но о знании можно сказать то же самое. Так что главное правильная дозировка. На самом деле, эта душещипательная история о вершителях то же самое, что моя царская корона, резюмировал я. Волнует воображение, потрясает до глубины души, лишает покоя, но по сути ничего не меняет. И когда это ты успел стать таким мудрым? Удивился шеф. Небось, на темной стороне лихим ветром продуло. Кстати, об этой грешной короне. Вчера вечером в Еха прибыли представители твоего несчастного народа. В настоящее время они, как я понимаю, сладко спят в твоем дворце. У них случилась война с соседями. Как по заказу. Его величество Гурик тает от восторга. Он так долго обдумывал, с чего бы начать крупномасштабное наступление героических воинов Хенха на окрестные племена, а твои подданные сами решили пойти навстречу его тайным желаниям. роста чудеса. А может быть, наш король тоже вершитель, ехидно предположил я. И как же вы его проморгали, сэр? Да нет, не думаю, рассмеялся Джуффин. Но тебе придётся пообщаться с этими бедолагами. Ты уж выбери время завтра, когда проснёшься. Им по зарез нужно твоё царское внимание. Ребята из канцелярии забот о делах мира уже написали для них подробную инструкцию. Осталось лишь торжественно всучить её гонцам. Они, видите ли, уже написали. «А что там насчет нашего суверенитета? Ваши слова задевают мою национальную гордость». Внезапно я обнаружил, что устал кривляться. И вообще устал. Пора бы, как говорится, и честь знать. Я кое-как выбрался из уютной трясины кресла, но не ушел. Отоптался у стола, собирался с мыслями. Дескать, чего бы такого судьбоносного изречь напоследок вместо обычного пожелания хорошей ночи? Шеф с любопытством за мной наблюдал. «Наверное, я должен сказать вам спасибо», — наконец вымолвил я. Это ваша приманка, зелёная дверь в белой стене. Она действительно была чудо как хороша. Не спорю, улыбнулся Джуфин. Но спасибо в данном случае говорить не обязательно. Я сам получил колоссальное удовольствие от всей этой возни. Можешь мне поверить. Знаешь, прежде я даже не предполагал, что на свете есть люди, которых можно подцепить на крючок с помощью какой-то книжки. Так серьёзно относиться к обыкновенным буквам, напечатанным на бумаге, Эта история полностью перевернула мои представления о возможностях литературы. Хорошей ночи, Макс. Да, и только не вздумай предположить, что твои придворные обязанности освобождают тебя от необходимости быть на службе, причём не позже, чем на закате. Сэр, человеку знакомому с вами дольше получаса, такие глупости просто не могут прийти в голову, укоризненно сказал я с трудом подавив чудовищный зевок. А через полчаса я уже сражался с стехе за право укрыться хотя бы краешком одеяла. За время моего отсутствия она научилась наматывать его на себя целиком, не оставляя даже жалового искудка. А когда до неё всё-таки дошло, что в постели появился посторонний, мне пришлось доказывать, что это именно я, а не кто-то другой. По счастью, мне удалось её убедить. На следующий день мне не дали ни по-человечески выспаться, ни даже дух перевести. В полдень меня разбудил курьер из управления полного порядка. Джуфин не поленился переслать мне ту самую хвалёную инструкцию для моих воинственных подданных. Мне следовало лучше учить историю, думал я, сидя в бассейне с тёплой ароматной водой и тщетно пытаясь привести себя в порядок. Кто знал, что это может пригодиться. А ведь можно было бы нарисовать для этих смешных ребят схему какой-нибудь знаменитой битвы древности. Да хоть того же Александра Великого. Впрочем, ничего не выйдет. У них нет слонов, одни рогатые иконы, как их там, менкалы. Первая в моей жизни попытка ощутить себя крупным политическим деятелем была прервана появлением Техи. А ну и к лучшему. Кто знает, до какой ерунды я мог бы додуматься. Макс, ты ещё не превратился в рыбу? Нет. Если ты твёрдо решил, что это необходимо, я не против. В сущности, я очень люблю рыб, но не сейчас, ладно? К тебе пришла Миламоре, хочет пошептаться, причём, как я понимаю, немедленно. Ну не в ванной же её принимать, рассмеялся я. Думаешь, её это шокирует? усмехнулась Техи. Не её, меня. Пусть чуть-чуть потерпит. Я сейчас поднимусь. Догадываешься, что тебе предстоит? сочувственно спросила Техи. Догадываюсь. Я знаю, что корабль из-за Ворохожа уже въехал. Техи пожала плечами, печально улыбнулась и тихонько вышла, а я вылез из уютного бассейна и начал одеваться. Миламоре ждала меня в маленькой гостиной. Техи принесла туда поднос со всякой милой утренней чепухой и тактично испарилась, рассказав нам древнюю легенду о неких таинственных клиентах, которые якобы её ждут.